Глава 38. Воскрешение. Моя история почти подошла к концу. Наступил рассвет, зашло красное, как налитый кровью глаз солнце. В окно дует холодный ветер. Скоро явится лакей с дымящимся подносом. Вместе с ним, разумеется, сагбенный отец нир, которому не терпится даже последние оставшиеся моменты посвятить обсуждению неотложных дел. Старый отец нир, намного переживший свой недолговечный род. Древний отец Инир, который, боюсь, ненамного переживет это красное солнце. Как он будет огорчен, узнав, что я всю ночь просидел над рукописью здесь, в Клеристории. Вскоре мне предстоит облачиться в серебристую мантию, я стану носить цвета более чистые, чем белый. Впрочем, неважно На корабле дни потянутся долго и неспешно. Я буду читать. Мне еще многому нужно научиться. Я буду дремать в своей койке, слушая, как столетия обмывают корпус корабля. Эту рукопись я отошлю мастеру Ультану, но на борт промежутках между сном, когда чтение утомит меня, я перепишу ее заново, слово в слово, как записано здесь, ведь я ничего не забываю. Я назову ее «Книгой нового солнца», ибо, говоря, та книга, утерянная много веков назад, уже предсказала его приход. По завершении я запечатаю второй экземпляр «Свинцовый ящик» и пущу его дрейфовать по морям пространства и времени. Рассказал ли я все, что обещал? Знаю, что в ходе моего повествования я неоднократно давал торжественное обещание, что тот или иной эпизод непременно прояснится в развязке. Разумеется, я ничего не забыл, но я помню еще и многое другое. Прежде чем вы посчитаете себя обманутыми, не поленитесь просмотреть рукопись заново, как я намерен вновь приступить к ее написанию. Ныне я уяснил для себя два момента. Прежде всего, я не первый северян. Те, кто шагает по коридорам времени, Видели, что он достиг трона Феникса, потому что автар, которому рассказали обо мне, не удержался от улыбки в лазурном доме, а он Дина, вытолкнула меня на поверхность, когда казалось, я должен был утонуть. И все же первый Севериан явно не утонул, что-то уже начало перекраивать мою жизнь. Позвольте мне представить, хоть это лишь догадка, историю первого Севериана. Думаю, он тоже был выпестован палачами. Наверное, его тоже отправили в тракс. Он тоже бежал из тракса и, хотя не нес с собой коготь миротворца, должно быть, участвовал в боях на севере. Наверняка он надеялся скрыться от Архона, растворившей солдатской массе. Трудно сказать, при каких обстоятельствах он встретился с Автархом, но встреча состоялась. И так он, как и я, ведь в решающем смысле он был и есть я сам, в свою очередь стал Автархом и отправился в плавание по ту сторону ночных светил. Затем те, кто шагает по коридорам, вернулись вовремя, когда он был молод, и тут началась моя собственная история, занявшая здесь не одну сотню страниц. Поделюсь и вторым моим соображением. Он не был возвращен в свое время, но сам стал шагать по коридорам. Теперь я знаю личность человека, прозванного главой дня, знаю, отчего погиб Хельдегрин, который был совсем рядом, когда мы встретились, и почему бежали ведьмы. Я также знаю, в чем мавзолее я просиживал ребенком в том небольшом каменном здании с щеканным изображением розы, фонтана и летящего корабля. Я потревожил собственную границу и теперь я направляюсь туда, чтобы обрести покой. Когда мы с Дротом, Рошем и Атой вернулись в цитадель, я получил срочное послание от отца Инира и из обители Абсолюта, но все еще медлил. Я попросил у Костеляна местную карту. После долгих поисков он принес мне большую старую карту, протертую во многих местах. На ней имелось изображение всей стены целиком, но названия башен ничего не говорили не только мне, но и Костеляну. Попадали с башни не из цитадели, а некоторые знакомые отсутствовали. Тогда я заказал флайер и полдня парил среди башен. Конечно, я много раз видел искомое место, но просто не смог его распознать. Наконец, прихватив яркий надежный фонарь, я вновь направился в подземную тюрьму, спускаясь ярус за ярусом, пока не добрался до самого нижнего. Любопытно, что за сила позволяет прошлому так прочно корениться в подземельях. Там по-прежнему валялась одна из мисок, которых я носил суп Трискелю. Трискель вернулся к жизни от прикосновения моей руки за два года до того, как я получил кокоть. Я снова, как никогда еще учеником, прошел по следам Трискеля до забытой двери, а оттуда, уже по собственным следам, углубился в темный лабиринт тоннелей. Теперь, при ровном свете фонаря, я увидел, где именно потерял тогда след, проскочив то место, где Трискель свернул в сторону. У меня возник соблазн последовать за псом, чтобы, возможно, выяснить, куда он в итоге выбрался, с кем подружился и к кому потом спешил, когда случалось приветствовал меня на торпинках цитадели. Вернувшись на Урс, я, быть может, так и сделаю, если, конечно, мне суждено вернуться. Но я и на этот раз не свернул в сторону, а выбрал путь, который однажды уже проделал мальчишкой, и направился по прямому коридору, чей пол был покрыт слоем ила, а стены через редкие интервалы пронизаны угрожающими вентиляционными отверстиями и дверными проемами. Севериан, которого я теперь преследовал, носил неудобные башмаки со стоптанными каблуками и протертыми подошвами. Повернувшись и посветив фонарем назад, я обнаружил, что хотя у Севериана-преследователя отличная обувь, шаги его не одинаковой длины, а носок одной ноги волочится. Один северян имел справные башмаки, подумал я, зато другой справные ноги. И тут я рассмеялся своим мыслям, гадая, кто явится годы спустя, и поймут ли он, что столь разные следы оставлены одним и тем же человеком. Не берусь сказать, с какой целью были проложены эти тоннели. Несколько раз я замечал ступени, спускавшиеся еще ниже, но они неизменно вели к темной стоящей воде. Я наткнулся на скелет, чьи кости раскатились под ногой бежавшего северина, но то был всего лишь скелет, едва ли способный мне что-то поведать. Кое-кде виднелись надписи, начертанные потускневшей оранжевой или стойкой черной краской, однако письмена эти не поддавались прочтению и были также неразборчивы, как крысиные каракули в библиотеке мастера Ультана. В некоторых комнатах, куда я заглядывал, на стенах некогда тикали тысячи часов всевозможных видов. И хоть теперь все они были мертвы, их перезвон давно смолк, а стрелки заржавели, показывая время, которое уже никогда не вернуть, я все же посчитал их добрым признаменованием для того, кто ищет атриум времени. И вот, наконец, я нашел его. Маленькое пятнышко дневного света оказалось именно таким, каким сохранилось у меня в памяти. Глупо, конечно, но я погасил фонарь и постоял немного в темноте, глядя перед собой. В тишине подземелья этот неровный квадратик света произвел на меня столь же таинственное впечатление, что и прежде. Я боялся, что не сумею протиснуться сквозь узкое отверстие, но если нынешний Севериан и был несколько шире в кости, зато он явно похудел, поэтому, поработав плечами, я без особого труда вылез наружу. Памятный снег растаял, но развившийся в воздухе холод подсказывал, что недалек тот день, когда снег выпадет вновь. Несколько мертвых листьев, которые забросил сюда гулявший в вышине ветер, теперь покоились среди увядающих роз. Накренившийся циферблат солнечных часов, по-прежнему отбрасывал свои безумные тени, бесполезные, как те мертвые часы под землей, но не столь оцепенелые. Скульптуры животных, как прежде, смотрели на них немигающим взором. Я подошел к двери, постучался. На стук откликнулась робкая старушка, знакомая мне по предыдущему разу. Я шагнул в теплую комнату, где уже грелся однажды, и велел привести ко мне Валерию. Старушка поспешила прочь, но не успела она скрыться из виду, Как что-то пробудилось в этих обветшалых стенах, и тысячи глаз и бесплотный хор потребовал, чтобы Валерия пристала перед некой издревле титулованной особой. И вздрогнув, я понял, что речь идет именно обо мне самом. Здесь мое перо замрет, читатель, но я продолжаю свой путь. Я провел тебя от ворот до ворот, от запертой, окутанной туманом решетки ворот некрополя в Несусе до заоблачных ворот, которые мы живем небом, Тех, что, надеюсь, уведут меня за пределы ближайших звезд. Перу мое замирает, но я не стою на месте. Читатель, дальше наши дороги расходятся. Пришла пора прощаться. К всему манускрипту я, Севериан Хромой, Автарх, руку свою прилагаю в год, что назовут последним годом старого солнца.